Глава 23. Когда в шею человека входит игла с нейротоксином, он вырубается быстро. При большой массе тела у вас возникает проблема. Необходимо дотащить обмякшую тушку до укромного уголка. В данном случае до подсобки, забитой деревянными шкафчиками, всевозможной моющей техникой и сломанными роботами-уборщиками. Я подкараулил строителя в небольшом эркере. Мужик в оранжевом комбинезоне собирал какую-то мебель, ползая с шуруповертом по разложенным на полу доскам. Я тронул ер на кольце, собрал маузер и точным выстрелом уложил бедолагу мордой в красное дерево. Нажатие на гебо и пистолет сворачивается. Удобно. А вот тянуть здоровенного кабана по разобранному паркету, огибая сложенные в штабеля коробки, оказалось совсем неудобно. Чувак был крепким, килограмм под 90. Голова строителя безвольно свесилась на плечо. Из уголков губ стекала тоненькая ниточка слюны. Кепку с надписью «П-строй» я нацепил себе на голову. Рабочего укладываю в глухом закутке. Здесь почти никого, кроме нас, нет. Этажом выше шумел перфоратор. Я завернул за угол, толкнул дверь подсобки и заволок туда строителя. Ботинки скребли по полу, и я вздохнул с облегчением, когда мы остались одни. Конечно, появиться никто и не мог. Я выбрал момент, когда другие пролетарии отправились обедать. Но мало ли что. Охранники, например. Камеры Брукс вырубила удаленно. Свет в подсобке вспыхивает автоматически. Быстро раздеваюсь, прячу смокинг, рубашку и ботинки в заранее приготовленный матерчатый пакет. Складываю вещи аккуратно, мне их еще носить. Убираю в один из свободных шкафчиков. Полминуты смотрю на лежащего в отрубе рабочего. Запоминаю комплекцию, рост, каждую черточку лица. «Начинаю превращаться. Облик Ярославцева распадается, Течет, подобно расплавленному воску. Наращивается мышечная масса, Появляется небольшая одутловатость И легкая небритость. Я старею, потому что рабочему подполтинник. Волосы тоже выпадают, На их месте растут новые, с проседью. Появляются залысины. В зеркале я себя не вижу» но многие изменения ощутимы. У меня осталось полчаса. Через 30-40 минут действие магического препарата завершится, и я автоматически вернусь в прежний облик. Раздеть рабочего оказалось непросто, но у меня был опыт из прошлой жизни. Кое-как стянув комбинезон, брюки и джемпер, поспешно облачаюсь. Одежда провоняла потом и сигаретами. Усаживаю неудачника в дальний угол коморки, забрасываю попавшимся под руку тряпьем и выхожу в коридор. До сих пор мои расчеты были верны. По времени я укладываюсь идеально. Строители начали возвращаться через портал. В коридорах стало шумно. До моего слуха донеслись грубые мужские голоса. Незаметно присоединяюсь к группе работяг, которые несли обернутые картоном доски наверх. «Подсоби, браток!» — молча киваю и принимаю на плечо тяжесть досок. По виду напоминает то ли фрагменты стеллажной системы, то ли будущие ячейки для картотеки. Мне без разницы, строители двигаются в нужном направлении. Этажом выше нас ждет представитель дворцовой полиции. Охранник стоит у двери с биометрической блокировкой. Я даже не надеялся через нее пройти, если бы не ремонт. Сканирование отпечатка и радужка глаза занимает секунд десять. Щелкает замок, охранник пропускает нас внутрь. Нигде не задерживаться, положите груз и на выход проносим разобранную мебель через проем и разворачиваемся в узком коридорчике. «Не туда!» — раздраженно морщится охранник. «Направо!» Я прямо офигел от происходящего. Мы топаем в помещение, где временно расположился архив. Охранник забегает вперед, залипает у очередного биометрического замка и раскрывает новую дверь. «Мой пульс ускоряется!» Я почти у цели. Помещение просторное, но не настолько, как хотелось бы. Громадное количество стеллажей, маркированных выдвижных ящиков, хаотично сваленных в куче папок. «Вон туда», — командует охранник, показывая на стену слева от меня. Аккуратно все складываем на пол и топаем к двери. У меня есть несколько секунд на принятие решения, и я его принимаю. Как только последний строитель скрывается за углом, наклоняюсь и делаю вид, что завязываю шнурок на покрытом пылью ботинке. «Эй!» — охранник делает шаг вперед. «Я же сказал, не задерживаться!» «Сейчас, сейчас!» Шаги рабочих уже доносятся с лестничной площадки. Выпрямляюсь с развернутым маузером. Зрачки полицейского расширяются. Он тянет руку к кобуре под пиджаком, но не успевает. И глаз нейротоксином впивается в шею. Охранник замирает, его пальцы скованы судорогой. Хрипит, тщетно пытается завершить начатое движение, потом валится на пол. Сворачиваю пушку, прикрываю дверь и сверяюсь с часами. Время поджимает. У меня осталось 25 минут в текущем облике. После этого я не сумею мимикрировать. Принимать две пластинки за раз не рекомендуется. Слишком серьезная побочка. Впрочем, если поиски затянутся, я пойду на этот шаг. Топаю к стеллажам. Мнимый хаос обретает разумные очертания. Архивариусы не сваливали дела в кучу. Они расставили стеллажи в том же порядке, что и всегда. И даже несмотря на это, я бы потратил несколько дней или даже недель на поиски нужной папки, если бы не инструкции, полученные от деда. Уверенно направляюсь к стеллажу, маркированному литерами «ВК», что означает «Внешние контакты». Теперь мне нужен ряд под названием «ОВ» — «Особая важность». В ящике 2D, если верить прикрепленной табличке, хранятся 24 папки, за одной из которых я и пришел. Вот он, заветный ящичек. Пытаюсь выдвинуть, не получается. Рядом с ручкой расположился кружок с красным индикатором. Сенсор. Это серьезная проблема, поскольку я не готов к подобным поворотам. Мало того, что архив находится за семью замками, так еще и ячейки отпираются, не пойми как. С другой стороны, чего я ждал? Технологии развиваются. В то время, когда дед изымал папку из тайной канцелярии никакими сенсорами и не пахло. Подношу большой палец к индикатору. А вдруг все проще, чем кажется. Трогаю кружок, и происходит нечто невообразимое. Прямо под моими ногами формируется портал. Я не успеваю среагировать, зацепиться за что-нибудь. Вообще ничего не успеваю. Проваливаюсь в зыбкую линзу, на инстинктах группируюсь и уже в полете дорубаю, что локации мне не нравятся. Приземляюсь на полусогнутые, перекатываясь, трогаю ер и раскладываю пистолет. Вожу стволом из стороны в сторону, «Ничего. Меня сбросили в бетонный куб, освещенный тусклыми лампами в решетчатых коробах. Портал исчез столь же внезапно, как и появился. Ни мебели, ни окон или дверей. Внутри нарастает паника. Кибермансер всегда готов к сражению. Но что, если сражаться не с кем? Меня попросту замуровали». Хитрая ловушка, расставленная хозяевами архива, сработала. Перевожу дыхание. Спокойно, Макс. Если бы они хотели тебя убить, то сделали бы это менее изощренным способом. Взгляни, под потолком имеется вентиляционная отдушина. Проведено освещение. Значит, это не гроб, а тюремная камера. Кого ждали, Романовы? Тех, кто способен проникнуть в самое сердце Петергофа ради одного единственного дела эмиссаров, подобных мне, или очень крутых ребят из зарубежных разведслужб, делают два шага к стене, на ощупь, обычный бетон. Так, попробуем спрогнозировать ход событий. Сейчас меня начнут мурыжить в этом склепе, брать на измор, несколько часов. «Может быть, сутки. Я буду страдать от одиночества, неопределенности, голода и холода. Захочу спать, мочиться и испражняться придется в углах. Когда мои мучители заявятся на допрос, то не буду стрелять и сопротивляться, а радостно брошусь их целовать». Вышло иначе. Через пару минут в стене напротив прорезалась сияющая ртутная линза. Портал расширился до трех метров в поперечнике, и в комнату шагнули трое. Штурмовики, зашитые с головы до ног в черную броню. Круглые шлемы, непроницаемые, забрала короткоствольные автоматы в руках. Я остановил хронопоток, точнее, попытался остановить. Хрономагия в каменном мешке не работала, хоть убейся об стену. Световые доспехи, кулак, меч, толку ноль. Оружие на пол, раздался искаженный шлемофоном голос. Руки за голову, лицом к стене. Ага, разбежался. Сдвинув рычажок маузера, я вскинул руку и начал стрелять. Всадил добрый десяток игл в супостатов, но никто из штурмовиков на это не отреагировал. Иглы вышибали искры из бронированных пластин, рикошетили в разные стороны, выбивали цементную пыль из стен камеры, но никому не причиняли вреда. Один из штурмовиков выстрелил мне в ногу. Адская боль пронзила голень, штанина начала пропитываться кровью. Нога подкосилась, я упал. Последнее воспоминание, занесенный над головой приклад. Удар. Тьма. Я пришел в себя от легкого электрического укола, попытался встать, но не смог, с трудом разлепил глаза и обнаружил себя в такой же убогой серой комнате, как тот склеп, где меня взяли. Разница крылась в нюансах. Появились дверь, металлический стол и два стула. Мягкий пластиковый стул с удобной спинкой напротив, жесткий, привинченный к полу, подо мной. Мои запястья охвачены артефакторными браслетами и непостижимым образом прикованы к подлокотникам. Непостижимым, потому что я не заметил ни веревок, ни скотча, ни цепей. Браслеты словно притянуло к стулу. По правую руку зеркальный прямоугольник. Ясно, понятно, односторонняя прозрачность. Слева от стола находился еще один предмет мебели — Ярославцев. Щит императора застыл надо мной с непроницаемым выражением на лице, и я не сразу сообразил, что он живой. А потом пришло понимание, что этот ублюдок ударил меня электричеством. «Доброе утро!» Сухо улыбнулся враг моего рода. Как спалось. «Неплохо», — я демонстративно зевнул. «Жаль, что разбудили». Простреленная нога не болит. Видимо, подлатал целитель. Зато штанина покрылась коркой крови и отвердела чуть ниже колена. На мне, как и прежде, чужие шмотки. Рабочая одежда неизвестного строителя. Вот только комбинезон малость провис. Организм откатился к исходным настройкам. Теперь я — это я. Ярославцев положил на середину стола перстень, тот, который Маузер. Впечатляет. Начальник дворцовой полиции обогнул столешницу, уселся напротив и пригвоздил меня к спинке стула тяжелым взглядом. Я так и думал, что Корсаковы — предатели. Правда, не ожидал здесь встретить тебя. Поначалу. Пауза. Ты всерьез думал, что можешь разгуливать без разрешения, где вздумается? Ярославцев изогнул бровь. А тем более получать доступ к делам государственной важности? Жду продолжения. А пока жду, пробую активировать те или иные техники. Замедление хронопотока, световые кулаки. Ментальная защита. Ничего не работает. Не знаю, чем Романовы напичкали это место, но помещение полностью блокирует операции с Маной. Я обычный человек, и от Брукс помощи ждать не приходится. С другой стороны, на мне экранирующие браслеты. Значит, дело в них. Вряд ли Ярославцев смог меня разбудить электрическим разрядом если бы артефакторика подавляла его средоточие. А еще моим тюремщикам потребуется менталист. Твоя хрономагия здесь не сработает. Ярославцев проследил за моим взглядом, когда я смотрел на правый браслет. Артефакт проверенный. И? Щит императора задумчиво тронул руну Ер на ободке перстня, и гластрел, мгновенно разложился выглядела еще эпичнее, чем на пальце. «Редкая игрушка», — задумчиво произнес мой оппонент. «Ты не мог ее достать самостоятельно. Должны быть те, кто помогал с планированием, добычей артефактов и фармы, со взломом внешних цепочек защиты и телекамер. Я понимаю, что информацию о деле номер один ты получил от своей семьи». Вопрос в том, стали бы они подставляться и напрямую влезать в наши системы. «Вопрос в том», — сказал я, — «кого вы ожидали здесь встретить и что знаете?» «Если чего-то и не знаем», — отрезал Ярославцев, — «то узнаем. А чтобы не тратить наше общее время понапрасну», начальник полиции щелкнул пальцами, дверь отворилась, и в нее вошли двое. Первым, вне всяких сомнений, был менталист. Я это почувствовал по гипнотизирующему взгляду, бездонным черным зрачкам и отстраненной манере держаться. Чем-то зловещим веяло от этого типа. Я ощущал подобное в присутствии громого старшего. А вот второй, вторым был Волков. Неизменные брюки, жилет и рубашка лакированные коричневые туфли, серая кепка, которую следователь даже в помещении почти не снимал. Тимофей Петрович небрежно вытащил из пустоты стул и уселся рядом с Ярославцевым. Менталист остался стоять, скрестив руки на груди. «Мы давно за тобой наблюдаем, Макс», — заговорил следователь, придвинув к себе и иглострел. Собственно, не прекращали наблюдать с момента вербовки. Вряд ли ты думал, что будет иначе, а? Мы никогда не станем коллегами или соратниками. Ты чужак. И ты вел двойную игру все это время, вступил в разговор менталист, имени которого я не знал. Одновременно сотрудничал с эмиссарами и тайной канцелярией. Получил второй шанс, вздохнул Волков и не захотел им воспользоваться. Убивал наших людей вместо того, чтобы защищать Россию от вторжения. Звучит пафосно, я поморщился. Особенно в свете того, что вторжение вынесено на 80 лет вперед. «Брукс работала с тобой в связке», — продолжил Волков. «И вы вдвоем планировали этот рейд. Подготовились хорошо». Манипулировали Вешенскими, чтобы получить приглашение на Раут. Сумели выбить нужные сведения у бывшего императорского щита. «Не похоже, чтобы вы взяли Брукс», — заметил я. Наградой мне послужила дернувшаяся щека Волкова. «Объявили в розыск, да?» «Объявили», — согласился Волков. «И найдем, не сомневайся. Уже научились по времени путешествовать». Ярославцев хлопнул ладонью по столу. Ты не в том положении, эмиссар, чтобы шутки шутить. Вы с Кимберли перебили кучу народа в Брянском дистрикте, проникли в личный архив его императорского величества, чуть не украли документы особой важности. Вот только не надо, закатываю глаза. Про хранение и использование, госозмену и прочую муру. Я знал, на что иду. И даже не думайте на меня давить через рот или ссылку в Сибирь. Мне и на ваши красные дистрикты начхать. Есть предложение? Давайте обсудим. Нет, идите в жопу. Волков и Ярославцев переглянулись. Я же говорил, куратор виновато развел руками. Именно такое поведение мы и прогнозировали. Ярославцев небрежно взмахнул рукой. Менталист почти не принимавший участия в разговоре, обошел меня слева и встал за спиной. «Вот что не складывается», — заговорил Волков. «Если ты работаешь в команде с другими эмиссарами, то почему интересуешься делом номер один? Мы оба знаем, что там собрано. Факты о столкновении с цивилизацией, которая бросает нам вызов. Намеки на то, где искать ваш мир» но и миссарам эти сведения ни к чему. Если только, — добавил Ярославцев, — ты не ведешь собственную игру. «И сейчас мы это выясним», — раздался голос менталиста. Я не успел предпринять ничего, даже дернуться. Нечто ворвалось в мой разум, обрушило хлипкие декорации реальности, погрузило во тьму и вытащила в до боли знакомую локацию. Кубическая комната с прозрачными стенами. Тьма, далекие звезды, два кресла. Напротив развалился, закинув ногу на ногу, менталист. Вместо серьезного разговора, Макс, я расскажу, как это будет работать. Твой разум не может защититься, поскольку средоточие блокирует браслеты. А поскольку я менталист в ранге Архонта, то умею обходить многие привычные ограничения. Например, мне по силам взломать ядро личности. Внутри все похолодело. «Я поддерживаю мысли связь с коллегами», — продолжил зловещий мужик. «Они задают вопросы, ты отвечаешь. Попробуешь соврать, я погружу тебя в такие воспоминания» от которых тебе хотелось бы откреститься. Худшие моменты твоей жизни, Ву. Готов?» Не дождавшись ответа, менталист начал. «Первый вопрос. Кто ты такой?»